Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне, всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку, последнюю спичку. И не из сердобольности, а все из того же великодушия, от природной царственности. Бог не может не дать, царь не может не дать, поэт не может не дать. А брать вот умел меньше. Помню такой случай. Приходит с улицы, встревоженно омраченный, какой-то сам не свой, Марина, Элена, Мирра, имена жены и малолетней тогда дочери. Я сейчас сделал ужасную вещь, прекрасную вещь, и в ней раскаиваюсь, ты раскаиваешься, я. Иду по волхонке и слышу зов, женский зов. Смотрю в экипаже, нарядная, красивая, вся такая же молодая, Элена, ты помнишь ту прелестную шведку, с которой мы провели целый блаженный вечер на пароходе. Она подъезжает, сажусь, беседа, все помнит, каждое мое слово, взволнована, взволнован, мгновения летят, и вдруг вижу, что мы уже далеко, то есть что я очень далеко от дому, что едем мы от меня, невозвратно от меня. И она, взяв мою руку и покраснев сразу вся, именно до корней волос, так краснеют только северянки, Константин Дмитриевич, скажите мне просто и простите меня за вопрос, как вы живете, и не могла бы ли я вам в чем-нибудь? У меня есть все. Мука, масло, сахар. Я на днях уезжаю. И тут, Марина, я сделал ужасную вещь. Я сказал нет. Я сказал, что у меня все есть. Я, Марина, физически отшатнулся. И в эту минуту у меня действительно все было. Возвышенная колесница, чудесное соседство красивого, молодого, любящего, благородного женского существа. У нее совершенно золотые волосы. Я ехал, а не шел. Мы парили, а не ехали. И вдруг мука, масло. Мне так не хотелось оттяжелять радости этой встречи. А потом было поздно, Марина. Клянусь, что я десять раз хотел ей сказать «да, да, да». И муку, и масло, и сахар, и все потому что у меня нет ничего, но не смог, каждый раз не мог. Так я вас, по крайней мере, довезу, где вы живете. И тут, Марина, я сделал вторую непоправимую вещь. Я сказал, как раз здесь, и сошел посреди покровки. И мы с ней совершенно неожиданно поцеловались, и была вторая заря. И все навсегда кончено, ибо я не узнал, где она живет, и она не узнала, где я. 19 лет прошло с нашей первой встречи. И никогда ни одну секунду мне с Бальмонтом не было привычно. За 19 лет общения я к Бальмонту не привыкла. Священный трепет за 19 лет присутствия уцелел. В присутствии Бальмонта я всегда, в присутствии высшего, в присутствии Бальмонта я и ем по-другому. Другое ем. Хлеб с бальмонтом, именно хлеб насущный, и московская или картошка, кламарская или картошка это не картошка, а трапеза. Все же, что не картошка, пир. Ибо присутствие Бальмонта есть действительно присутствие. Этот трепет перед высшим испытывает единственно перед Бальмонтом и князем Волконским и мой юный сын. Старость ни при чем. Мало ли в эмиграции стариков сплошь старики, а для современного ребенка это скорее повод к незамечанию, нежели к трепету. И писательство ни при чем. мало ли в эмиграции писателей, сплошь писателей, и для сынописательницы это опять-таки скорее повод к равнодушию, нежели к трепету. И мой пример, ни при чем. для современного ребенка, а может быть, для ребенка всех времен, для сильного ребенка родительский пример можно не договаривать. Нет, не старость, не знаменитость и не подражательность заставляют этого независимого и даже строптивого ребенка не возражать, отвечать тотчас же и точно, всячески собираться, а та способность, имя которой личность и вершина которой величие.